Глава одиннадцатая По длинному светлому коридору ордена, на стенах которого висели изящные светильники, деловито основали его обитатели. «У вас тут что, секта?» — подозрительно покосился Даниил на собеседника. «Вовсе нет», — мягко рассмеялся Роман Алексеевич. «Я же говорил, мы — организация, а не секта. У нас работают сотрудники, которым мы платим зарплату. Предоставляем отпуск, бесплатное питание и лечение». обеспечиваем их жильем. Каждый человек в ордене, будь то, оперативник, повар, целитель, бухгалтер или кто-то другой, имеет свои религиозные взгляды. «Вот кого у нас точно нет, так это атеистов», усмехнулся старейшина. «Для нас важно, чтобы человек был на стороне света, стремился помогать людям и защищать этот мир от зла». «Зарплата, жилье, бесплатное питание и лечение?» Удивленно вскинул брови Даниил. — Недурно. — Ты можешь присоединиться к нам в любой момент, — заверил его старейшина. Его улыбка так напомнила Даниилу отца, что у него защемило сердце. — Ну, а пока позволь провести для тебя небольшую экскурсию по Ордену, — предложил его дедушка. Дэн кивнул и отправился вслед за ним. Наша организация под названием Орден Света была основана на стыке веков. В 1900 году, когда двое мужественных людей с помощью мудрого инопланетянина с планеты Широн объединились для защиты людей от сил зла. Начал лекцию старейшина, медленно продвигаясь вперед по коридору. При слове «инопланетянин» лицо Даниила чуть вытянулось, но он промолчал. Они были ясновидцами и боролись с вампирами, призраками, серийными убийцами. Им, инопланетянами, которые открывали на Земле свои биологические лаборатории для опытов. Продолжил рассказ Роман Алексеевич. Но очень скоро они осознали, что для успешной борьбы им недостают энергии, сил. И поняли, чтобы не погибнуть от разной нечисти и успешно выполнять свою миссию, их орден должен состоять из пяти человек. Если их будет больше, шесть или семь то волна видений захлестнет их, они потеряют над ней контроль. А если меньше, то их сил может не хватить для собственной безопасности, не говоря уже о защите людей. Поэтому, задействовав свой дар, они нашли еще троих. И все пятеро стали называться старейшинами. Вначале они все делали сами, получали видения и принимали меры, чтобы предотвратить зло. Но потом, со временем, они нашли себе помощников, назвали их воинами света и стали отправлять на задания. Чтобы те не умерли с голоду и не отвлекались на заработки, было принято решение выплачивать им зарплату. С деньгами проблем не возникло. Ясновидящие легко могут находить зарытые клады, потерянные сокровища, мастерски играют в казино и являются крайне удачливыми инвесторами. Хитро усмехнулся Роман Алексеевич. «Не сомневаюсь». Кинул реплику Даниил. В 2000 году была построена штаб-квартира Ордена. Тот особняк, в котором мы находимся сейчас. Со временем, кроме воинов-светов, в состав Ордена вошел другой необходимый персонал. Бухгалтеры, повара, прачки, уборщицы, гримеры, техники, компьютерщики, библиотекари и многие другие. Сейчас подбором кадров занимается наш парапсихолог Мария. Ты уже не раз общался с ней по телефону. — объяснил старейшина. «Парапсихолог?» — не понял Дэн. «Психолог с паранормальными способностями», — услышал Дэн приятный женский голос за спиной. Обернувшись, он увидел подошедшую к ним элегантную женщину, блондинку лет сорока в светло-сером деловом костюме. «Иду я в свой кабинет, никого не трогаю, и вдруг чувствую, что уши горят. Значит, думаю, меня обсуждают», — улыбнулась она. «А тут и вы на горизонте. Даниил, верно?» Дружелюбно протянула она ему руку. «Да». Немного растерявшись, пожал он ее маленькую теплую ладонь. «Добро пожаловать в Орден», — поприветствовала она его. «Если у тебя возникнут вопросы, буду рада на них ответить», — произнесла Мария. «Твой дедушка объяснит тебе, где меня найти». «Спасибо», — почему-то смутившись, пробормотал Даниил. «Удачи», — искренне пожелала она им обоим и пошла дальше. Итак, мы находимся на первом этаже ордена, продолжил рассказ Роман Алексеевич. Помимо столовой, на первом этаже у нас прачечная, спортзал, тир, оружейный склад, а также медчасть с нашими целителями. На втором этаже отдел зачистки со своей лабораторией, гримерная бухгалтерия, библиотека с компьютерным залом и жилые комнаты. Весь третий этаж занимают жилые комнаты сотрудников, а на последнем этаже. «Актовый зал для общих собраний, тронный зал для старейшин, их жилые комнаты и рабочий кабинет Марии». «И ты мне все это покажешь?» — удивился следователь. «Конечно», — кивнул старейшина. «Давай начнем с четвертого этажа», — предложил он. Они с Даниилом дошли до конца коридора и поднялись наверх по шикарной лестнице с зеркальными стенами, мраморными ступенями и резными перилами. За это время Роман Алексеевич успел прочитать внуку небольшую лекцию. «Белая идея — это есть идея борьбы за дело Божие на земле. Идея борьбы с сатанинским началом в его личной и в его общественной форме. Господь не влагает нам в руки меч, мы берем его сами. Но берем мы его не ради себя и сами готовы погибнуть от взятого меча. Не всякий способен взяться за меч и бороться им». и остаться в этой борьбе на духовной высоте. Для того нужны лучшие люди, сочетающие в себе благородство и силу, ибо слабые не вынесут этого бремени. Мазлы изменят самому призванию меча. Так слагается один из трагических парадоксов человеческой земной жизни. Именно лучшие люди призваны к тому, чтобы вести борьбу со злодеями, вступать с ними в неизбежные взаимодействия, понуждать их злую волю, пресекать их злую деятельность и притом вести эту борьбу не лучшими средствами, среди которых меч всегда будет еще наиболее прямым и благородным. Процитировал он знаменитого русского философа. «Правда, Иван Ильин говорил о борьбе со злодеями людьми, а наша сфера деятельности гораздо шире», — уточнил он.